«Свидетель!» Апрель 1775 года сошествия Остров Фарадея Райли. «Скажи число». Нави улыбался по-детски наивно, строгательной и робкою надеждой. «Ну скажи, пожалуйста, что тебе стоит?» Его мальчишеские глаза так и светились синевой. Рука механически шуршала пером, слово за словом ложилась на лист. Нави не смотрел туда, Обратившись в надежду, он всем собою, душой и телом тянулся к Дороти. Прошу тебя, прошу, дай мне число, пожалуйста! 152! Будь ты проклят! Дороти ненавидела его. Нави был хуже чесотки, навязчивее овода, неизбежнее войны. Он отравлял ее воздух и сосал ее кровь, и при этом сиял невинной улыбкой. Спасибо, спасибо тебе! А можешь еще число? «Ну, хоть одно!» Дороти была бессильна, как мышь против змеи. Мольбы, проклятия, угрозы не помогали. Нави не боялся угроз, не замечал проклятий и честно пытался внять мольбам, но не мог. Обещал не просить чисел, но проходило четверть часа, и под властной неведомой силе он вновь начинал. «Ну, хоть одно, пожалуйста! Самое последнее!» Дороти пыталась отсесть от него». Нави ударялся в крик и не утихал, пока она не возвращалась. Дороти взывала к мастеру Густову или Крюфинджеру. Им было плевать. Плевать на нее, но не на Нави. Он выдавал 37 страниц в день. Идеальным почерком. Без помарок. Да спасут тебя боги, Дороти, если начнешь мешать ему. Сама она едва успевала 5 или 6 страниц. Половину нормы. Каждый вечер Дороти получала процедуру, ночью спала от силы несколько часов, приходила в цех изможденная, вялая и успевала еще меньше, чем вчера. «Я сегодняшняя, лучше меня вчерашней». «Где там?» «Сегодняшняя, Дороти, сонное, злое дерьмо, а завтрашняя будет только хуже». «Скажи мне циферку, а? Очень прошу тебя. Скажи, я отстану». Она попросила вернуть ее в одиночную комнату, получила отказ. Во-первых, Нави бросил перо и ударился в плач, едва понял, что может лишиться жертвы. Во-вторых, одиночная комната была занята. Там трудился какой-то бедолага, недавно назначенный переписчиком. Дороти стала молиться про матерям. Она и прежде встречала и провожала каждый день молитвою, но, как требует благочестие, не досаждала прародителям просьбами, а лишь отчитывалась в своих деяниях и благодарила за заботу. Теперь же опустилась до откровенной мольбы. «Святые про матери. Нижайше, прошу вас, пошлите спасение, избавьте меня от кровопийцы Нави. Она адресовала молитву всем проматерям вместе и каждой в отдельности и всюду получила отказ. Янмей считала, что Дороти старше и умнее, чем Нави, потому легко совладает с ним. Величавая Софья требовала полюбить юношу как младшего братика. Светлая Агата сказала: Нави несет ценный урок для Дороти, который нужно усвоить. Даже Глория заступница, проматерь с бархатным сердцем, готовая помочь и нищему, и вору, даже она не вняла мольбам Дороти Слай. «Пожалуйста, дай число». 59. Нави похлопал глазами, смешно нахмурился. «Это неправильное число. Зачем ты так? Число же неправильно. Скажи другое». Тогда Дороти ударила его, подняла мягкую дряблую руку и бессильно ляпнула его по щеке. Нави покраснел, моргнул и заплакал. «За что ты меня?» Мастер Густав вышвырнул ее из мастерской. Полночи она провела в подвале, стоя на цыпочках. Плохая рука была пристегнута к потолку. «Карен, Кейтлин, скажи, что мне делать?» Дороти боялась своей соседки по комнате. Карен напоминала мертвеца. Карен почему-то звала Дороти Миледи. Дороти не знала, что из этого пугает ее больше. Однако, доведенная до отчаяния, она решилась спросить совета. «Терпите, миледи», — ответила Карен. «Почему он липнет ко мне, а? Почему только ко мне?» Глаза Дороти увлажнились. «Почему никого другого?» Карен смерила ее очень холодным взглядом, будто слезы Дороти вызвали в ней отвращение. «К вашему сведению, миледи, Нави высосал до капли каждого переписчика. Затрачивал от двух до трех месяцев. Выжимал все числа, какие были известны жертве. Затем переходил к следующей. «Два месяца?» Дороти не расплакалась лишь потому, что боялась ненависти Карен. Она провела рядом с Нави одну неделю. Одну чертову неделю, и силы уже на исходе. За два месяца она свихнется и прыгнет в море от отчаяния. «Что же мне делать, Карен?» «Терпите, миледи». Она отвернулась к стене, устав от разговора. «Нет-нет, погоди! Я не вытерплю! Не смогу!» Это не волновало, Карен. Тьма. Здесь ничто никого не волновало. «Скажи хотя бы, что такое правильные числа? Иногда называю число, а он говорит «неправильное». Он издевается, нарочно меня мучает. Как правильное отличить от неправильного?» «Правильное число имеет смысл, миледи. Неправильное лишено его». «Смысл? Какой смысл?» я говорю, что в голову взбредет, лишь бы отвязался. Нет там смысла. Вы не всегда помните смысл числа, но он всегда есть. А если нету, Нави это заметит и скажет неправильное. С того дня кошмар усилился многократно. Прежде Дороти не задумывалась, просто кидала Нави случайные числа, как Кости, Собаки, и большинство чисел оказывались правильными. Теперь, когда число всплывало в уме, Дороти терзалась вопросами – «Правильно ли оно? Есть ли в нем смысл? Может выбрать другое? Может добавить единичку или двоечку?» И она промахивалась. Числа не подходили Нави. Он обижался, плакал, кричал, умолял. «Нет, не обманывай меня, пожалуйста! Дай правильное!» Его перо тем временем ровно скользило по листу. Перо Дороти ставило кляксы, рвало бумагу. Листы летели в мусор. Мастер Густав бил кулаком по ее столу. «Какой ты переписчик? пойдешь у меня двор мести!» И в ее голове мелькало. «Ладно, пускай двор, лишь бы подальше от него». Но Нави хватал густого за одежду. «Нет-нет, не прогоняй ее, пожалуйста, она исправится, она хорошая. Это случайность, что число неправильное. Сейчас она подумает и скажет правильное». Дороти хотела убить его, взять перо и воткнуть в глаз, чтобы вылезло из затылка. «Такое возможно, правда?» Шаваны верят, что ежедневно и ежечасно гнойный дух червя пожирает мир людей, разлагая и превращая в пыль все живое. Рано или поздно он сожрет все, что есть в мире, кроме бесплотной орды странников, которая сбежит от него в иную вселенную. Так милые юноши по имени Нави поглощал мир Доротислай. Слай, ежедневно и ежечасно глотал ее мысли, ее покой, ее душу с той единственной разницей, что никакая орда странников не могла спасти Дороти и не существовала вселенной, подходящей для побега. Если бы Дороти сохранила способность к анализу, она поняла бы причины его власти над нею. Лишенная память, запуганная и задавленная терапией, вписанная в жесткий регулярный график, Дороти обитала в мире весьма бедным эмоциями. Такие чувства, как радость, горе, печаль, интерес, азарт, похоть, не посещали ее. Все события, происходящие в лечебнице, были весьма однородны. Они вызывали у Дороти страх, либо оставляли безучастный. Безумный, навязчивый, нелепый Нави оказался единственным ярким эмоциональным пятном. Он порождал в душе Дороти целую гамму – удивление, ненависть, злобу, обиду, зависть. Он был для нее тем же, чем шторм является для мореплавателя, а полуденное солнце – для пустынного странника. Могла ли она не думать о нем? «Что за правильные числа?» Этот вопрос окончательно лишил ее покоя. С запозданием Дороти поняла. Если бы узнать каким-то образом десяток другой правильных чисел, можно было бы выписать их на листок и по одному в час сообщать Нави. «Только он проголодается и заведет шарманку, скажи число, как она сразу «вот тебе, подавись!» и делает дальше свое дело». Беда в том, что теперь, узнав о правильных и неправильных числах, Дороти разучилась придумывать правильный: «Что не взбредет на ум? Все мимо!» «Раньше-то легко было, а сейчас...» Впрочем, однажды судьба с милостью велась и дала ей передышку. В пищей цех поступила новая книга. Какой-то учебник по мореходству требовалось переписать в десяти экземплярах. Мастер Густав отдал книгу Карен, самой внимательной из переписчиц. Нави заметил учебник, в перерыве отнял его у Карен и стал читать. Дороти в жизни не видела, чтобы кто-либо так читал. За время, пока юноша проглатывал страницу, Дороти могла сосчитать до шести. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шурх! Новая страница. Дороти глядела, не отрываясь, зачарованная этой магией. И не она одна, а все переписчики, кроме самых старожилов, пялились на нави. Раз, два, пять, шесть. Шурх! Его глаза не бегали по строчкам, а целились в центр листа. Замирали неподвижно. За шесть секунд впитывали страницу целиком, будто картину. На седьмой секунде он моргал и переворачивал лист. «Шурх!» Карен не выказала никакого удивления. С привычной неохотой она пообедала яйцом и сырной лепешкой, пока Навилли стал книгу над ее головой. Через 20 минут перерыв истек, и мастер Густав звякнул в колокольчик, и Карен протянула руку к юноше. «Вы окончили, сударь?» Он задержал книгу на 12 секунд, чтобы впитать последний разворот, затем вернул ее Карен. Дороти заглянула в учебник. Там были схемы и числа, десятки схем и сотни чисел, возможно, тысячи. У Дороти перехватило дыхание, когда она поняла. Нави запомнил каждое число из учебника. Его лицо сияло тихим, сытым счастьем. В тот день Нави ни о чем ее не спрашивал. Дороти смогла сосредоточиться на работе и до вечера переписала 12 страниц. Густав похвалил ее и избавил от наказаний. Впервые за несколько недель она вернулась в комнату раньше полуночи, не измученная процедурами. Впервые она не рухнула в постель, как в черный омут, а села у окна и принялась думать. Что за правильные числа? Как их опознать? Общеизвестные не подходят. Это проверено. Количество земель Империи, число про матерей, про отцов, исторические годы, даты праздников, число дюймов в футе и ярдов в миле. Ничто из этого не удовлетворяет Нави. Логично, если разобраться... Этот клещ-кровопийца раньше допросил остальных переписчиков. Они уже не раз называли известные всем числа. А это тоже проверенный факт. Повторяться нельзя. Каждое число можно назвать лишь раз. Со второй попытки оно станет неправильным. А вот числа, касающиеся лишь самой Дороти, приносят успех. Сказала, Нави надолго отцепился. Беда в том, что таких чисел крайне мало. Свой рост и вес она узнала при осмотре у лекаря. Возраст вспомнила с великим трудом. Вот и все. Число живых родичей, возраст родителей, мужа и кузена, количество комнат в родном доме. Ничего такого память Дороти не сохранила. Остаются числа, которые сами собой откуда-то всплывают в мозгу. Бывает такое. Нави ляпнет, скажи число, и в голове возникает 152. Есть ли в нем смысл? Иногда есть. Дороти назовет, Нави улыбнется. Чаще нету. Неправильное число. Скажи другое, ну пожалуйста. Будет ли смысл, сама Дороти не различала. На ее взгляд, 152 – обычное число, ничем не лучше прочих. Однажды в голове всплыло, и она сказала «пять с полтиной». Именно так, дробью. Нави остался очень доволен, не трогал ее целый час. Дороти не знала смысла числа, но теперь, в час раздумий, откуда-то пришла догадка. «Рыба. Пять с полтиной агаток стоит ведро сельди. Только на севере, и только если брать много. Несколько ведер». Откуда это знала Дороти в жизни не покидавшей земли короны? Неизвестно откуда. Но она чувствовала странную уверенность. Если сесть в корабль, приплыть в Беломорье, пойти на рынок и спросить ведро селедки, с тебя спросят шесть агат, а за пять с половиной сторгуешься. Возможно, и с остальными правильными числами также. Может быть, правильное число такое, что означает что-нибудь где-нибудь. Цену какого-то товара в какой-то земле, число солдат в чьей-то армии, жителей в каком-нибудь городе. Боги, но это же невозможно попасть. Всего чисел несметное множество, а чисел со значением пойти какая-нибудь тысяча, может, две. Соседки по комнате спали, но Дороти посетила мысль, и она, преодолев робость, потеребила Карен Кейтлин. Скажи мне число. 6, выдохнула Карен еще сквозь сон. Потом вздрогнула стряхнула дрему, повернулась к Дороте, мертвецки белая в лунном свете. Неразумно, Миледи. Мои числа не подойдут Нави. Я сама их говорила. Почему ты зовешь меня Миледи? По той же причине, по которой вы зовете меня ты. Скажи еще число. Миледи, дайте мне покой. Тусклыми глазами Карен указала на Аннет и отвернулась к стене. Тьма. А Каран умна. Личные числа Аннет Нави еще не слышал. Дороти разбудила вторую соседку. «Назови число Анет. Девушка резко села на кровати. «Аннет, это я. А какое число тебе назвать? Я бы сказала, но нужно понять, какое тебе число. Один или два или три? Любое. Ой, как это любое? Любое число я не знаю. Вот послушай, меня зовут Аннет, а не «как-нибудь». Если бы меня звали «как-нибудь», то я бы не могла сказать свое имя. Никого не называют «как-нибудь», а только по имени». Сколько тебе лет, Анет? О, боги, как бы не соврать. А это я. А сколько мне лет? Ха, ну ты и спросишь. Я думаю, 23, но может быть 24 или 25. Вряд ли больше, чем 30. Сколько ты весишь? Каков твой рост? о А поднялась с кровати и заметалась по комнате. Что же, ты такие вопросы ставишь? Я же могу соврать, и ты обидишься, а я не хочу тебя обижать. Я хорошо себя веду? Я не хочу процедуру. «Сколько же я вешу?» «Аннет, успокойся, милая. Я не обижусь на тебя. Просто скажи, сколько в тебе фунтов и сколько футов? Тебе платье шили когда-нибудь? Снимали мерку? Сколько дюймов было в груди и в талии?» Вместо того, чтобы успокоиться, Аннет запричитала еще громче и еще быстрее заметалась по комнате. «Боги святые! Дюймов, футов, фунтов! Помилуй меня! Я Аннет, мне 23 года или 24. Платье мне шили, ну, обычное платье, небольшое и не маленькое, не было в нем дюймов. Оставьте ее, миледи», — шепнула Гарен. Это безнадежно. От ее слов и Дороти, и Аннет разом утихли, но Аннет продолжала вышагивать по комнате, и Дороти осенила. Милая, пройдись из угла в угол. Сколько шагов? Десять, радостно выпалила Анет. Уж это она сосчитала точно. А вдоль стены? Восемь с кусочком! «А вдоль другой?» «Пять, кажется. Кровать мешает. Хочешь, я по кровати пройду?» Еще полчаса Дороти затратила, чтобы обмерить шагами все предметы в комнате. Кровати, дверь, окно, расстояние от двери до ведра с нечистотами, промежутки между кроватями. Прекрасные числа. Каждое имеет значение, и ни одно неизвестно Нави. А потом пришел ужас. Она забыла все. Дырявая, как решето, память не сберегла ни одного числа. И перемерить комнату заново было некогда. Медбратья подняли ее, велели вынести ведро, а потом увели на завтрак. Часом позже Дороти села на свое место рядом с Нави, изо всех сил сутулясь, будто пытаясь скрыться от него. «Здравствуй! Я так рад, что ты пришла! Скажи мне число, чтобы утро стало добрым!» И она, чуть не плача, застонала в ответ. Да чтоб тебе язык отсох подлец! Ты хоть знаешь, как меня измучил? Я ради тебя полночи не спала, выдумывала числа, вспоминала, измеряла, соседок пытала, а теперь все забыла, все! И это из-за тебя. Если б ты меня не изводил каждый день, может, что-то держалось бы в памяти? Так нет, все мысли ты из меня вытравил, кроме своих проклятых чисел. Она перевела дух и вдруг вспомнила одно: 23. Нави моргнул. «Как любопытно!» «Спасибо тебе! Вкусное число!» Он умолк на полчаса. Дороти писала третью главу розы и смерти» и лихорадочно вспоминала. Что еще было? Вроде комнату измеряли шагами. А сколько получилось? Аннет прошла и назвала число. Но какое? «Скажи число», — проголодался Нави. Именно тогда Дороти вспомнила первый размер. «Десять». Нави не ответил ничего. Было заметно его беспокойство. Нави будто не знал, правильное число или нет. Надо вспомнить остальные. Может, в купе с ними он скушает и десятку. Дороти отложила перо и двумя пальцами прошагала по странице, пытаясь вспомнить ходьбу Аннет. Сколько шагов там выходило? 5 робко шепнула Дороти. Тут же отругала себя. 5 глупое число. Слишком оно частое. Например, 5 пальцев на руке или пять правителей в шиммере». Кто-то уже точно скормил безумцу эту цифру. Однако Нави промолчал. Он не насытился, но и не отверг число. Ждал продолжения. Спустя четверть часа Дороти вспомнила третий размер. «Восемь». «Так быть не может», — отрезал Нави. «Пожалуйста, не обманывай меня, скажи правильно». «Палач ты, бессердечный. Но откуда знаешь, правильное оно или...» Дороти осеклась, когда поняла... «Нави прав. Там было не ровно восемь шагов, а... Восемь с кусочком». Нави улыбнулся. «Я думаю, восемь и 66 шесть сотых. Спасибо тебе. Ты хорошая». Он молчал целый час. Дороти выводила слащавые строки романа, перо уверенно шуршало по бумаге, а сама думала, откуда он знает, какой именно был кусочек. Вечером надо перемерить. Нет, глупо. Шаги не просчитаешь до сотых долей но если бы можно было, то наверняка вышло бы именно 8,66. Нави безумец с ураганом вместо мозга, но уж в числах он знает толк. «Скажи число, ну, пожалуйста!» «Тьма тебя!» «Что, снова?» «Уже час прошел». Глазенки юноши стали круглыми и виноватыми. Дороти глубоко вздохнула. Она сумела вспомнить еще только одно число, и проку от него не будет. «Это шестерка леди Карен». Сама леди Карен точно когда-то называла ее. Дороти выдохнула, заранее кривясь от безнадеги. «Шесть». «Неправильно», — начал Навина умолк. Внимательно так поглядел ей в лицо. «Очень интересно. Кто тебе сказал это число?» «Шесть», — твердо повторила Дороти. «Хочешь, бери, а хочешь, нет, но отчитываться я не стану». «Шесть. Благодарю тебя». И он промолчал еще полчаса, а она переписала без малого страницу, и мастер Густав отзвонил перерыв. И тогда Нави сказал. «Дай мне еще число, будь так добра». «Перерыв же!» – возмутилась Дороти. «У тебя сегодня отличные числа, очень вкусные. Пожалуйста, что тебе стоит?» Дороти ощутила в себе странный задор и сделала то, чего не делала прежде. Подшутила над Нави. «Семь!» В семерке точно не было смысла. Просто сегодня звучало уже 5, 6 и 8. Вот Дороти и заткнула дыру. Посмотрим, заметит ли Нави, что скушал затычку. Зачем ты меня обманываешь? Число же неправильное, буркнул Нави, но вдруг изменился в лице. Он смотрел на нее, а она на него. Гримаска обиды сползла с лица юноши, уступив место удивлению, затем потрясению. Глядя в лицо Нави, как в зеркало, Дороти ощутила нечто. «Тьма сожри. А ведь семерка — правильное число. Теперь это ясно, как день. Семь — число сильное, даже могучее. Многие смеются над семеркой. Вот восемь — священная цифра, а семь — недоделка, недолет. Но они не понимают, а Дороти знает теперь. Семь — это сила». Пока число звучало в голове, Дороти наполнялось давным-давно забытым чувством — гордостью. «Семь», — властно повторила она. «Семь». Эхом шепнул Нави. Сегодня ты больше не спросишь ни о чем. Да, обещаю. То был первый случай, когда Нави сдержал слово. До вечера он молчал, лишь напоследок, уважительно повторил Семь. Вернувшись в комнату, она приказала Аннет пройти вдоль стены. Длина комнаты составляла 8,2 трети шага. Следующим днем Дороти нашла еще три правильных числа. 48 12004. Четверка была слабее остальных двух, но даже в ней чувствовалась скрытая сила. Эти числа имели вес, от них просто так не отмахнешься, не выкинешь из головы, но 7 по-прежнему оставалась самым властным из правильных чисел. Думая о нем, Дороти поражалась, как могла она прежде не чувствовать его мощи. Вечером она спросила у Карен Кейтлин: Что значит число 7? «Не имею представления, миледи. Это ваше число. А твое 6 Что оно значит?» Дороти видела, как потемнело лицо Карен. «Ничего. Оставьте меня. Ты знаешь больше, чем говоришь». Сказав эти слова, Дороти ощутила не столько обиду, сколько удивление. Она ждала, что Карен ответит честно. Дороти заслуживает честного ответа, ведь ее число 7 Странным образом Семерка сообщала ей веру в собственные права, возможность требовать и настаивать на своем. Следующим днем Нави пристал к ней. «Скажи число», и Дорати отрезала. «Нет, сначала ты мне скажи. Как тебя зовут?» Он опешил. «Я Нави? Это не имя. Ни одна мама не додумается так назвать ребенка». «Я Нави!» «А дальше? Имя матери, имя отца». «Я Нави!» «Тогда тебе не видать числа!» Его губы тут же капризно скривились. «Скажи число, ну, пожалуйста!» «Нет!» Она обмакнула перо и принялась писать. «Скажи, ну, скажи же!» Дороти не обратила на него внимания. Оказалось, это просто. Достаточно думать о семерке. Нави повторил просьбу раз десять, а потом завыл по собачьи и выронил перо. Подбежал мастер Густав. «Что происходит, тьма бы вас!» «Я делаю свое дело», — сказала Дороти. «Он нет». «Она не дает число! Она не хочет! Она плохая!» Густов обратился к Дороти. «Скажи ему чертово число, пусть он умолкнет и пишет чертову книгу». «С ним и говорите, мастер Густав. Его беда, что он не пишет». Густав взял ее за подбородок. «Послушай-ка, барышня...» «У Нави в голове нет ничего, кроме цифр и дохлой мухи. С ним говорить все равно, что косить траву ложкой. У тебя сохранилось еще кроха мозгов. Ты хоть что-нибудь можешь понять, потому дай ему чертово число или выкину тебя из мастерской!» В этот раз ее мятеж провалился, но Дороти знала, что была близка к успеху. Она ощущала в себе новую силу. «Хочешь число? Ну, получай. 163 с половиной тысячи квадратных». «Ты дура!» — бросил Густав. «Каких к черту квадратов?» Но она знала откуда-то, что данное число будет правильным только так, с прибавкой квадратных, и попала в точку. Нави просиял, сказал «спасибо», Приогромное спасибо» и промолчал больше часа. Когда он снова раскрыл рот, Дороти поставила условие. «Вот как мы с тобой будем. Хочешь число — скажи о себе. Из какого ты города?» «И «Из...» Алиридана. Лжешь? Из Фаунтерры? Нет. Из Уэймора. Чушь? Почему ты думаешь, что вру? Может, и не вру совсем? Я слышу, что ты сам себе не веришь. Откуда ты? Скажи честно, или никаких чисел. У Нави задрожали губы. Я не знаю. То есть как не знаешь, а сколько тебе лет? 20 восемнадцать. 18... Не знаю. Что ты врешь-то? Тут Дороти подумала о себе, а сколько лет ей самой? Вроде 37. Но это число она вспоминала долго, муторно, вытаскивала из густого тумана, а родной город. Да, Маренго, но ведь не сама она это вспомнила. Ей магистр Маллин намекнул, только с его помощью и сообразила. Я поняла, воскликнула Дороти, ты не врешь. Тебе отшибла память! Юноша моргнул, в глазах показались слезы. «Не обижайся, я же не знала. Правда ничего не помнишь? Хоть родителей-то?» «Ничего». «А что случилось с тобой? Помнишь, как исчезла память? Ты упал откуда-то? По голове ударили?» «Ну, не помню я. Скажи число, пожалуйста». «Так и быть. Число 1774». «Спасибо». Он шмыгнул носом. «Ты хорошая». На следующий день Дороти вызвал магистр Маллин. Он, как обычно, пил. В этот раз пахучий густой напиток цвета дубовой коры. «Ханти старого Гримсдейла», — каким-то образом поняла Дороти. Если бы эти слова были числом, оно оказалось бы правильным. «Дороти Слай, я рад всем новостям, которые я тебе слышу». Магистр всплеснул руками. «Ты решительно шагаешь по пути исцеления. Вне всяких сомнений, ты сегодняшнее лучше тебя вчерашней». Дора Тиарабелла от столь внезапной похвалы. «Магистр, но я очень редко выполняю дневную норму. Мастер Густав часто недоволен мною». «Ха! Мастер Густав — ремесленник с грязными ногтями. Он только и может думать про работу. Но мы с тобой должны понимать, работа всего лишь средство для исцеления. Ты находишься в обители любви и заботы». И наша с тобой главная цель – победа над хворью. К этой цели мы стремительно приближаемся. Да, магистр. Ответь-ка мне, ты больше не видишь кошмаров? Нет, магистр. Не чувствуешь беспричинного гнева? Не хочешь кричать и нападать на людей? Ни в коем случае. Больше не путаешься в том, кто ты? Я Дора Тислаи из города Моренго, кузина гвардейского майора. Правда, я очень плохо помню своих родителей. Это не беда. «Хворь еще не побеждена до конца, поэтому болезненный туман еще витает в твоем сознании. Когда она окончательно отступит, ты вспомнишь все, что нужно». «Да, магистр». Он задал еще ряд вопросов, чтобы убедиться, что Дороти уверена в своей личности и всецело принимает любовь и заботу, изливаемые на нее лекарями. Ее ответы оставили Маллина совершенно удовлетворенным. Когда он собрался ее выпроводить, Дороти набралась смелости и спросила сама. «Магистр, скажите, чем болен Нави?» Он сразу нахмурился. Тебя ни к чему это знать. Тебе бы понравилось, если бы все вокруг болтали о твоей болезни». «Магистр, это очень нужно мне для душевной гармонии и для новых шагов по пути исцеления. Нави мне сильно досаждает. Тяжело справляться с раздражением. Так и хочется стукнуть его. А если я пойму, насколько сильно он болен, то не буду злиться. Ведь это же не Нави виноват, а его хворь». «Что ж...» Ты разумно обосновала свою потребность, и это заслуживает награды. Я отвечу тебе: Нависть страдает тяжкой асимметрией рассудка. Все умственные силы, данные ему богами, затрачиваются на работу с числами, на их запоминание, складывание, вычитание, деление. Асимметрия также помогает ему очень быстро и красиво выписывать буквы. Наверное, его хворому рассудку буквы напоминают цифры. Но на все остальные размышления, привычные здоровому человеку, его умственных сил не хватает. Поэтому Нави не может ни вспомнить свою семью, ни поддержать успешную беседу, ни даже хранить молчание, занимая себя собственными мыслями». «Вот как. Спасибо вам, магистр. А Нави быстро идет по пути исцеления?» Маллин рассмеялся. «Скорее улитка переползет базарную площадь, чем Нави придет к избавлению от хвори». Нет никакой надежды на его выздоровление. В отличие от тебя, Дороти, Нави никогда не познает радости трезвого мысли. А он уже давно тут? На моей памяти 8 лет. Хотя решительно не понимаю, зачем это тебе нужно. Благодарю, магистр. 8 лет. Число потрясло ее. На взгляд, Нави не дашь больше 18. -ти. Значит, он захворал и угодил в лечебницу десятилетним мальчиком. На своем коротком веку не знал ни женщин, ни любви, ни свободы, ни странствий. Ничего, кроме процедуры стен пищевого цеха. Не желая верить подобному кошмару, Дороти за ужином спросила Карен. «Миледи, сколько лет здесь находится Нави?» Женщина выронила ложку и устремила на Дороти внимательный взгляд. «Почему вы назвали меня Миледи?» «Вы так зовете меня. Я подумала, вам будет приятно, чтобы и я так говорила». Карен долго молчала, будто вовсе забыв о Дороте. Когда та уже устала ждать ответа, Карен вдруг сказала. 10 лет, миледи». «Магистр Маллин сказал восемь». «Магистр Маллин прибыл 8 лет назад, это верно. А Нави появился за две зимы до него». «Боги, он захворал, когда был совсем ребенком». Карен Кейтлин снова выдержала долгую паузу. «Когда Нави прибыл, миледи, он не выглядел ребенком». Ему было лет 16 или 18. Миледи, вы ошибаетесь. Это сейчас ему не то 16, не то 18. Вы правы, Миледи, сейчас тоже. За все время, что я его знаю, на совершенно не изменился. Как это может быть? Но Карен уже потеряла желание беседовать, а в трапезную вошел лекарь Финджер для вечерней молитвы богам терапии. Голоса безумцев зашумели хором: Что нас терзает! Душевный недуг! Что мы делаем? Идем к исцелению. Где мы находимся? В обители заботы, там, где нас любят и принимают. Перед сном Дороти вновь попыталась расспросить соседку. Не может быть, Миледи, Нави не изменился за 10 лет. Как это возможно? Вероятно, вы ошиблись со сроком. Не 10 лет, а года два или три. 10 лет и два месяца, если быть точным. Верно, вы путаете? «Нет, миледи. Но вас же иногда подводит память. Я вас спросила, что значит 6? вы не вспомнили. Может, и с десятью годами то же самое?» Карен холодно осведомилась. «А сколько лет здесь вы, миледи?» «Я-то...» — Дороти опешила. «Наверное, полгода. Нет, год. Или...» «Миледи, почему вы спрашиваете?» «Вы прибыли минувшим декабрем». Сейчас апрель. Вы провели в лечебнице неполных четыре месяца, за которые успели утратить память, позабыть все на свете и стать послушной овцой. А я здесь 18 лет. Я помню каждый месяц и каждый день. Помню, кто привез меня сюда и почему, и по чьему приказу. Помню, тьма сожри, какая стояла погода первым днем, какое платье было на мне, какие слова я услышала. Память единственное, что осталось. Не смейте думать, будто я могла что-нибудь забыть. Дороти уставилась на нее, потрясенное обвинением, а еще больше силы и чувств, в словах Карен. Это было так, будто хладный мертвец скинул крышку гроба, вскочил и зарыдал от боли. «Простите, миледи», — выдохнула Дороти. «Вы ничего не знаете», — с презрением бросила Карен и рухнула на постель, истощенная, измученная своей вспышкой. Этой ночью Дороти увидела кошмар, первый за несколько недель. К счастью, на сей раз она сразу поняла, что видит сон, однако не смогла заставить себя проснуться. Огромная рука в перчатке цвета ртути обхватила ее вокруг живота, подняла над землей и сжала. Что-то зашевелилось внутри Дороти. Ноги сами собою раздвинулись, чулки порвались, и из ее лона на земь выпала кукла. Стальная рука отбросила Дороти и подняла игрушку. Кукла изображала рыжую девушку в зеленом платьице. Одним щелчком пальцев рука отломала кукле голову. Дороти проснулась в поту. Кошмар напомнил ей прежние жуткие видения. Море и щупалец, человеческие торсы на колесах, трупы с пришитыми лицами. Она взмолилась беззвучно. «Нет, пожалуйста, не нужно этого снова. Не хочу думать, не хочу вспоминать. Я на пути исцеления, у меня все хорошо. Магистр меня хвалит. Я Дороти Слай из Маренго, я уверена в этом». Пищем цеху Нави жадно накинулся на нее. Дороти металла ему числа, как кости. Сегодня это выходило очень легко. 1,7 миллиона. 455 миль. 13. Да, 13. Неважно, что число общеизвестное. Сегодня оно подойдет. 22 фута. Она даже знала смысл последнего числа. Это самая мелкая точка фарватера некой северной реки. Если осадка судна превышает 22, надо разгрузить его и пройти порожником. Не знаю, откуда я знаю это. Не хочу знать. Или хочу. За обедом Дороти подсела к Карен. «Миледи, простите меня. Вчера я поступила недостойно, не поверив вашим словам». «Да, Миледи», — равнодушно бросила Карен, срезая верхушку яйца. «Прошу вас, скажите, чего я не знаю?» «Вам этого не нужно, Миледи. Я хочу знать». Карен качнула головой. «Нет». «Миледи, думается, это мне следует решать, а не вам». «Но вы не знаете, о чем просите». Карен повернулась к ней и сделала то, чего никак нельзя было ожидать. Погладила Дороти по волосам. Сухие костлявые пальцы скользнули с головы на шею, коснулись ключицы. «Вы красивые и здоровы, Миледи. Полагаю, вы проживете здесь еще 10 или 20 лет. Каждый день вы будете мучиться из-за своих воспоминаний. Я не возьму эту вину на себя». 10 или двадцать лет? Миледи, вы шутите? Я иду по пути исцеления. Я почти достигла гармонии. Скоро вылечусь и вернусь домой». «Да, Миледи», — смиренно кивнула Карен. «Я вижу, как ваш недуг отступает». Карен Кейтлин взяла ложечку, чтобы вынуть желток из яйца. Она была ищеня бледна, болезненно худа, страшна, как мумия. Дороти с ужасом подумала. «Это не человек, а труп ест яйцо». Которая все равно не сможет переварить. Ест просто по привычке, поскольку при жизни так делал. До смерти это была красивая женщина. Ее любили, ее целовали, носили на руках. Она одевалась в кружева, танцевала на балах, пила кофе из фарфоровых чашечек. Она умерла. Ее нутро съели черви, а глаза склевали вороны. Но она все еще может говорить. Дороти отпрянула, бросив истлевшую Карен, вернулась к живому и теплому Нави. Сказала себе, меня не касаются мысли мертвеца. Я иду путем исцеления и скоро совсем выздоровею. Что бы ни сказала Каран, это неправда. Это нашептали черви, живущие в ее черепе. Ничего не хочу знать. Кроме одного. Нави, скажи мне, что значит число 7. Это твое число. Да, но ты его принял, значит, оно правильное. Ты понял его смысл. Скажи его. Нави пожевал губы. Н «Не знаю, Дороти. Н не понимаю. Я забыл». «Не верю. Что значит семь?» «Скажи мне число». «Ответь на вопрос». «Я же сказал, не могу, не помню, не знаю. Я же болен, у меня в голове хворь. Скажи число, ну пожалуйста». Дороти взвесила число, как камень перед броском. 10 лет и два месяца». Нави побледнел. «Это мое число». «Вот видишь, все ты помнишь, воробушек. Так ответь на мой вопрос». «Нет, пожалуйста». Дороти знала, что делать. Еще бы. Она несколько раз назвала вслух свое главное число. Сила пульсировала в ее жилах. Пока мастер Густав проверял работу переписчиков, она украла с его стола чистый лист и обломок карандаша. Ночью забралась на подоконник и под лучами лунного света столбиком записала алфавит. Рядом с каждой буквой проставила ее номер, собрала из номеров нужную фразу и выучила наизусть. Клочок бумаги с алфавитом спрятала за манжету. Скажи мне, начал утром Нави, Я скажу тебе число. Много чисел. Раз ты так любишь числа, я буду говорить на твоем языке 25, 20, 16, 9, 15. Что значит 7? Нави поморгал, потер собственные уши. Кажется, не сразу поверил услышанному. Потом свел брови к переносице, совершая какой-то мучительный выбор. Хорошо. Только не злись на меня, пожалуйста. 17-18, 1-14.